Глава 20. Обратная сторона хороших привычек. Привычки образуют основу мастерства. В шахматах игрок должен освоить сначала основные ходы фигур, начать ходить автоматически, чтобы сфокусироваться на следующем уровне игры. Каждая информация, которую мы запоминаем, создаёт пространство для требующих усилий размышлений. Это справедливо для любого вида деятельности. Когда вы настолько хорошо выучили простые движения, что можете выполнять их бездумно, внимание освобождается для более тонких деталей. Таким образом, привычки лежат в основе любого стремления к совершенству. Однако за те преимущества, что мы приобретаем с привычками, нужно заплатить свою цену. Для начала каждое повторение повышает беглость, скорость и навык, но когда привычка становится автоматической, вы становитесь менее восприимчивы к обратной связи. Вы попадаете в цикл бессмысленных повторений. Проще пропускаете ошибки. Когда вы делаете что-то достаточно хорошо на автопилоте, то перестаете думать о том, как стать лучше. Польза привычек в том, что вы не можете что мы можем действовать, не задумываясь. Недостаток в том, что вы привыкаете действовать определённым образом и перестаёте обращать внимание на незначительные ошибки. Вы считаете, что становитесь лучше, потому что получаете всё больше опыта. В действительности просто поддерживаете уже выработанную привычку, но не улучшаете её. Некоторые исследования показали, что освоенный навык со временем слегка ухудшается. В целом, небольшое ухудшение ещё не причина для беспокойства. Не нужно постоянно следить за тем, чтобы всё лучше чистить зубы или завязывать шнурки или заваривать чай. Для таких привычек достаточно быть просто хорошими. Чем меньше энергии вы расходуете на тривиальные вещи, тем больше у вас её остаётся для по-настоящему важных дел. Однако, если вы хотите развить свой потенциал максимально и достичь высшего уровня в той или иной деятельности, которой владеют лишь немногие, нужен более тонкий подход. Вы не можете слепо повторять одно и то же и надеяться, что станете исключительно хороши. Нужна комбинация из автоматических привычек и целенаправленной практики. Привычки плюс целенаправленная практика равняется мастерство. Некоторые навыки должны стать автоматическими, без этого вы не можете стать великим. Баскетболисты должны научиться вести мяч, не задумываясь, прежде чем начать отрабатывать бросок из-под кольца неведущей рукой. Хирурги повторяют первый надрез до тех пор, пока не смогут выполнить его с закрытыми глазами. Только тогда они смогут сосредоточиться на сотнях переменных факторов, возникающих во время операции. Но после того, как был освоен один навык, нужно вернуться к работе, требующей приложения и усилий, и начать формировать следующую привычку. Для достижения мастерства вы должны накладывать одно улучшение на другое, работая над каждой привычкой до тех пор, пока не достигнете нового уровня и не начнёте усваивать более сложные навыки. Мастерство это процесс направления фокуса внимания на крошечный элемент успеха, его отработки до полного усвоения и использования новой привычки в качестве основы для продвижения на следующий уровень развития. Старые задачи становятся проще выполнять, но в целом вам не должно быть легче, потому что вы направляете энергию на следующую проблему. Каждая привычка разблокирует следующий уровень работы. Это бесконечный цикл. Привычки великая вещь, но необходимо сознательно думать о своих успехах, чтобы вы продолжали оттачивать мастерство. Именно в тот момент, когда вы почувствуете, что достаточно овладели навыком, выполняете действия на автомате и вам становится комфортно, нельзя останавливаться. Решение создать систему для рефлексии и анализа. Как проводить анализ привычек и вносить изменения? В 1986 году в Лос-Анджелес Лейкерс собралась очень сильная команда баскетболистов, какой не было никогда. Тем не менее, в памяти как таковой она не осталась. Сезон 1985-1986 годов команда начала с рекордной выигрышной серией 29 побед на 5 поражений. Эксперты говорили, что мы возможная лучшая команда в истории баскетбола, сказал тренер Пэт Райли по окончании сезона. Ко всеобщему удивлению, в плей-офф они дошли только до финала конференции, где проиграли Рокетс. Лучшая команда в истории баскетбола даже не играла в финале NBA. После такого удара Райли пришлось постоянно выслушивать, как талантливы его игроки и как много надежд возлагалось на команду. Он не хотел видеть редких вспышек великолепной игры на общем фоне ухудшающихся результатов он хотел чтобы лейкерс играла с максимальной отдачей вечер за вечером летом 1986 года он разработал план точнее систему которую назвал программой наилучших карьерных показателей когда игроки переходят в лейкерс Объясняет Райли: "Мы отслеживаем их баскетбольную статистику вплоть до старших классов школы. Я называю это разобрать по косточкам. Мы ищем точный критерий того, что игрок умеет делать, затем встраиваем его в план игры команды, предполагая, что он будет играть не ниже своих средних показателей и постепенно улучшать их". Определив средний уровень результативности баскетболиста, Райли добавил ключевой этап Он просил каждого игрока улучшать результаты минимум на 1% за сезон. Если игроку это удавалось, результат становился наилучшим карьерным показателем. Аналогично команде британских велосипедистов, которую мы обсуждали в первой главе, Lakers добивалась максимальных достижений, становясь лучше каждый день. Рейли подчёркивал, что наилучший карьерный показатель не сводился к очкам или статистике, но отражал приложение всех усилий: духовных, умственных и физических. Игрокам защитовалось также, когда они позволяли противнику столкнуться с ними, зная, что фол получит именно он. Бросались за свободными мячами, бросались подбирать мяч, даже если непонятно удастся ли им это. Помогали товарищу по команде, который пас чужой игрок, и совершали другие невоспетые героические поступки. В качестве примера возьмём Мэджика Джонсона, звезду команды в то время Скажем, у него 11 очков, 8 подборов, 12 результативных передач, 2 отбора и 5 потерь за игру. Также Мэджик получил балл за невоспетый героический поступок, нырок за свободным мячом, плюс 1. Наконец он сыграл 33 минуты в этой воображаемой игре. Сложим заслуги. 11, плюс 8, плюс 12, плюс 2, плюс 1 и получаем 34. 34 минус 5, и получим 29. Наконец, разделим 29 на 33 сыгранные минуты. 29 разделить на 33 равняется 0,879. Наилучшим карьерным показателем НКП Мэджика будет 879. Это число было получено с учетом всех игр баскетболиста, и именно его он должен был улучшить на 1% в течение сезона. Райли сравнивал актуальный НКП игрока не только с его прошлыми результатами, но и с результатами других игроков лиги. Как объяснил сам Райли, мы сравниваем игроков с их противниками из других команд, которые занимают ту же позицию и имеют схожие задачи. Спортивный обозреватель Джеки Макмален писала: каждую неделю Рейли писал маркером имена лучших игроков лиги на доске и сравнивал показатели с игроками своей команды. Надёжные игроки получали где-то 600 баллов, а элитные набирали не менее 800. Мэджик Джонсон, сделавший 138 требдаблов за всю карьеру, часто набирал более 1000. Лейкерс также фиксировали ежегодный прогресс, сравнивая НКП. Райли говорил: "Мы сравнили ноябрь 1986 года с ноябрем 1985 и показали игрокам, стали ли они лучше или хуже по сравнению с предыдущим сезоном. Затем показывали им результативность на декабрь 1986 года в сравнении с ноябрем. Лейкерс запустила программу НКП в октябре 1986 года. Восемь месяцев спустя она стала чемпионом NBA. На следующий год Пэт Рейли привел команду к очередному титулу, и Лейкерс стала первой командой за 20 лет, выигравшей конференцию два года подряд. После этого он сказал, «Постоянно прикладывать усилия – самая важная вещь для любого дела». Чтобы быть успешным, нужно научиться делать всё правильно, а затем каждый раз действовать так же. Программа НКП яркий пример эффективности рефлексии и анализа. Lakers всегда была сильной командой. НКП помогла им реализовать свой потенциал по максимуму и обеспечила улучшение навыков. Рефлексия и анализ позволяет улучшить все привычки в долговременной перспективе, поскольку вы осознаёте ошибки и начинаете искать возможные пути улучшения. Без рефлексии можно оправдывать себя, придумывать разумные объяснения и попросту себе врать. У нас нет опоры, чтобы определить, улучшили или ухудшили мы свои результаты по сравнению с вчерашним днём. Люди, добивающиеся самых высоких результатов, занимаются различными видами анализа и рефлексии, и этот процесс не обязательно должен быть сложным. Китайский бегун Элиуд Кипчоге, один из величайших марафонцев всех времён и золотой призёр Олимпийских игр. Он до сих пор делает заметки о том, как прошла каждая тренировка, и ищет области, в которых может улучшить свои достижения. Аналогичная Кэти Ледеки, пятикратная олимпийская чемпионка, оценивает своё здоровье по шкале от 1 до 10 и добавляет заметки о питании и о сне. Она также фиксирует временные результаты других спортсменов. В конце каждой недели тренер проходятся по её заметкам и делает выводы. Не только спортсмены так поступают. Когда комик Крис Рок готовит новый материал, он сначала выступает десятки раз в маленьких клубах и пробует сотни шуток. Он берёт с собой на сцену блокнот и записывает, что прошло хорошо, а в какие шутки или фразы нужно внести изменения. Несколько лучших фраз, которые выживают в результате переделок, составляют основу для его нового шоу. Я знаю многих руководителей и инвесторов, которые ведут журнал решений. В него они заносят основные решения, которые принимают каждую неделю, их причины и ожидаемые результаты. Они анализируют свой выбор в конце каждого месяца или года, чтобы внести коррективы и посмотреть, где были неправы. Для читателей, которые тоже хотели бы вести журнал решений, я создал шаблон. Он входит в журнал привычек, который можно купить здесь. https://www.jamesclear.com/habit-journal. Улучшать значит не только формировать новые привычки, но и корректировать старые. Благодаря рефлексии и анализу вы высвободите больше времени для важных вещей и всегда сможете внести необходимые изменения, как Пэт Рейли, который оценивал результативность игроков после каждой встречи. Вы не захотите придерживаться привычки и дальше, если она станет неэффективной. Лично я применяю два режима рефлексии и анализа. Каждый год в декабре я делаю годовой отчёт, где анализирую результаты предыдущего года. Я подвожу итог своим привычкам, подсчитывая, сколько опубликовал статей, сколько было тренировок, сколько новых мест посетил и так далее. Затем я анализирую успехи или их отсутствие, отвечая на три вопроса. Первый: что получилось в этом году? Второй: что не получилось в этом году? Третий: чему я научился? Через полгода, в разгар лета, я делаю отчёт добросовестности. Как и все, я совершаю кучу ошибок. Мой отчёт корректности помогает мне понять, где я ошибся, и мотивирует вернуться на истинный путь. Для меня это время пересмотреть основные ценности и решить, живу ли я в согласии с ними. Я размышляю о своей личности и о том, как мне стать таким человеком, которым я хотел бы быть. Мой ежегодный отчёт добросовестности отвечает на три вопроса: Первый. Какие главные ценности движут моей жизнью и работой? Второй. Живу и работаю ли я добросовестно прямо сейчас? Третий. Как я могу поставить перед собой более высокую планку в будущем? Эти два отчёта занимают немного времени, всего несколько часов в год, но для меня это решающие периоды для внесения изменений. Они ограждают меня от незаметного сползания вниз, когда мой фокус внимания снижается. Они ежегодно напоминают о том, какой личностью я стремлюсь стать и какие привычки мне в этом помогут. Они показывают, какие из них мне пора улучшить, какие новые препятствия преодолеть и должен ли я сделать шаг назад и сфокусироваться на основных привычках. Рефлексия дарит чувство перспективы. Ежедневные привычки эффективны, если их правильно скомбинировать, но уделять чересчур много внимания повседневным выборам Всё равно что смотреться в зеркало с расстояния 11 см. Вы увидите все несовершенства, но не увидите общей картины. Слишком много обратной связи. И наоборот, никогда не анализировать привычки всё равно что никогда не смотреться в зеркало. Вы не осознаете небрежности, которые легко исправить: пятно на рубашке, кусочек пищи в зубах. Слишком мало обратной связи. Периодически рефлексировать и анализировать всё равно что смотреться в зеркало с нужного расстояния. Вы видите важные изменения, которые должны сделать, не упуская из виду общую картину. Вы хотите обозреть весь горный кряж, а не зацикливаться на каждой вершине и долине. Наконец, рефлексия и анализ идеальное время, чтобы пересмотреть самый важный аспект поведенческих изменений, личность. Отказ от убеждений, которые тянут вас назад В начале повторения привычки важно для выстраивания новой желаемой идентичности. Но когда вы привыкнете к ней, те же самые убеждения могут не дать вам выйти на новый уровень личностного роста. Работая против вас, ваша личность создает нечто вроде гордости, которая побуждает отрицать слабые места и не дает расти дальше. Это самый большой недостаток формирования привычек. Чем священнее для нас идея, то есть чем глубже она привязана к идентичности, тем сильнее мы будем её защищать от критики. Вы видите это в каждой сфере человеческой деятельности. Школьный учитель игнорирует новые методы обучения и придерживается старых и проверенных планов уроков. Опытный менеджер привык делать именно так. Широ рук отмахивается от идей более молодых коллег. Группа, выпустившая сногсшибательный первый альбом, выруливает на заезженную колею. Чем сильнее мы цепляемся за идентичность, тем сложнее вырасти над ней. Одно из возможных решений не делать один единственный аспект идентичности громадной частью самого себя. Как говорит инвестор Пол Грем, сохраняйте вашу идентичность маленькой. Чем больше одно убеждение характеризует вас целиком, тем меньше вы способны к серьёзным жизненным переменам. Если вы преимущественно определяете себя как разыгрывающего защитника или партнёра фирмы или кого-то ещё, потеря этой сферы жизни разрушит вас до основания. Если вы веган и вам придётся изменить питание из-за болезни, у вас будет серьёзный кризис идентичности. Если вы слишком привязываете всё к одной идентичности, вы уязвимы. Теряя что-то одно, вы теряете себя. В молодости быть спортсменом составляло главный аспект моей идентичности. После того, как моя бейсбольная карьера закончилась, мне было трудно найти себя. Если всю жизнь я определял себя как спортсмена, и вот это исчезло, то кто я теперь? Ветераны войны и бывшие предприниматели испытывают схожие чувства. Если идентичность строится на убеждении "я отличный солдат", что с вами будет, когда срок службы окончится? У многих владельцев бизнеса идентичность опирается на убеждение "я директор" или "я основатель". Если каждую секунду жизни вы посвящали своему бизнесу, как вы будете себя чувствовать, продавая компанию? Смягчить потерю идентичности можно, переопределив себя таким образом, чтобы сохранить важный аспект идентичности, даже если конкретная роль поменялась. Я спортсмен превращается в я сильный духом человек, который любит физическую нагрузку. Я отличный солдат превращается в я дисциплинированный, надёжный человек, который отлично работает в команде. Я директор превращается в я человек, который создаёт и развивает инновации. Правильно выбранная идентичность сделает вас гибким, а не уязвимым. Как вода, огибающая камень, она будет работать с изменившимися обстоятельствами, а не против них. Эта идея идеально выражена Лао-цзы в Дао Дэ Цзин. Человек при своём рождении нежен и слаб, а при наступлении смерти твёрд и крепок. Все существа и растения при своём рождении нежны и слабы, а при гибели сухи и гнилы. Твёрдое и крепкое это то, что погибает, а нежное и слабое это то, что начинает жить. Поэтому могущественное войско не побеждает, и крепкое дерево гибнет. сильное и могущественное не имеют того преимущества, какое имеют нежное и слабое. Привычки дают неизмеримое множество преимуществ, но их обратная сторона в том, что они удерживают нас в рамках предыдущих действий и размышлений, даже когда мир вокруг нас меняется. Ничто не вечно, жизнь изменчива, и необходимо периодически проверять себя и смотреть, что мы видим, Все ли старые привычки и убеждения идут вам на пользу? Недостаточное самосознание это яд. Рефлексия и анализ противоядие. Резюме. Преимущество привычек в том, что мы можем действовать, не думая. Недостаток мы перестаём уделять внимание незначительным ошибкам. Привычки плюс целенаправленная практика равняется мастерство. Рефлексия и анализ Это процесс, который позволяет постоянно осознавать всё, что вы делаете. Чем сильнее мы привязываемся к идентичности, тем сложнее становится вырасти над собой.